Любимой темой Уоллера после автомобилей было стрелковое оружие. И тогда Эрин казалось, что автомобили все-таки лучше. Сама она оружие не носила. Это не было обязательно, кроме случаев вроде визита Клинтона. В голове Эрин шевельнулась какая-то мысль, но ее спугнула песенка «Наполеон и войско» его в песклявой мобильной аранжировке. Звонил телефон Уоллера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 Карри поддернул рукава своего пиджака, чтобы манжеты рубашки не выглядывали дальше запонок. Мейрик наклонился ближе. «Я хотел представить нашего начальника иностранного отдела, инспектора полиции!» «Су и гаде лукс, бот хев ю гаде тач!» Карри глаза, высокие скулы, загорелое лицо, короткие темные волосы, обрамляющее аристократическое лицо, улыбающиеся глаза...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 Нужно позвонить Хари срочно. А зачем ты тогда отключила мой телефон? Что? Элен с ужасом посмотрела на него. Следи за дорогой, Ельтон. я спрашиваю зачем? Говорю тебе, никто не звонил, а телефон ты, наверное, отключил сам. Неожиданно для себя Элен выкрикнула это так громко и пронзительно, что у нее самой заболели уши. Ладно, Элтон, сказал Волер. Расслабься, я просто спросил. Элен попыталась сделать, как он велел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 Даmore, ина Софис 갔다. Сейчас все уже изрядно выпили, но даже и в трезвом виде вряд ли кто-нибудь из них хватился бы сотрудника из самого дальнего конца коридора. Открыть дверь потихонечку, вызвать лифт, а там сесть в свой верный Ford Escort, который дожидался его на улице. Линда похожа с удовольствием танцуют, вцепившись в молодого сотрудника, а тот кружит её, неловко улыбаясь.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 он тихо засмеялся и элен представила себе его полуприкрытые сонные глаза и тощее измученное тело под одеялом в убогой квартирке на хельнесгата там прекрасный вид на реку акерсерву и все остальное тоже прекрасно на мгновение элен почти забыла про тома Воллера. почти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 В лунном свете, пробивавшемся через занавески, татуировка на его коже казалась серой. Ульсен провел пальцами по железному кресту, который висел у него на шее. «Сука — Сука! — пробормотал он. — Проклятая красная сука! Когда он, наконец, уснул, уже начинало светать.